Джулия Дье, злой элитных сердец. Любая травма требует трёх вещей: разговора, слёз и времени. От молчания лучше не станет, ведь невозможно оправиться от травмы, если не рассказать о проблеме. Пролог. Нью-Йорк. Глубокая ночь. Внезапно больничную тишину прорезал женский крик. Несмотря на плотно закрытые двери, его было слышно даже в самом дальнем углу отделения интенсивной терапии. В палату вбежала медсестра, чтобы вколоть очередную дозу успокоительного. Из коридора за происходящим наблюдала женщина, в глазах которой отчетливо читался страх, беспокойство и боль. Она сжимала в руках пластиковый стаканчик, но холодная вода не помогала справиться с эмоциями, её всё трясло. Тяжело беспомощно наблюдать, как приступ сотрясает хрупкое тело твоего ребёнка, заставляя заходиться в чудовищном крике. Когда пациентка уснула, к женщине подошёл лечащий врач, мужчина средних лет, с усталыми глазами. Он понимал её чувства так, будто на больничной койке лежал его собственный ребёнок. Лечение не приносило ожидаемого эффекта. Девушка должна была сама справиться с эмоциями. В противном случае от транквилизаторов она могла превратиться в овощ, не способный радоваться жизни. «Доктор, как долго, по вашим прогнозам, это может продлиться?» С тревогой спросила женщина, наблюдая за дочерью через открытую дверь. «Сложно ответить. Она переживает этапы посттравматического расстройства тяжелее, чем я предполагал. Мы делаем всё возможное, чтобы облегчить её состояние и помочь поскорее вернуться к нормальной жизни». «Психиатрическая лечебница — не место для молодой и красивой девушки». После небольшой паузы он добавил, «И мой вам совет, это будет непросто, но всё же постарайтесь уберечь её в будущем. Боюсь, в следующий раз мы уже не сможем спасти её психику. А сейчас возвращайтесь в палату, вы нужны ей».